Я не предупредил, что семинар-то довольно мой вредный в каком-то смысле. Да? Мы говорим об управлении поступками подчиненных, пока все время говорим о себе. К сожалению, это проблема любого инструмента. Им надо работать. Что радикально отличает его от заклинаний. Заклинаниями работать не надо, крибли крабли-бунс, подчиненные, превратились в героев, которых я описал. Кто знает, где купить, купите сразу. Вот. А мы говорим о инструментах. И основной инструмент управления — это кто? Я. Как мы влияем на других людей? Своими действиями. Я не прав? Значит, если мы хотим, чтобы какой-то персонаж X чего-то такое учинил, я должен думать не о том, что сделать с ним, а что сделать мне. Конечно, гораздо интереснее думать, как бы изменить его. Вот, Что бы такое ему, вот такое вбросить туда, 5 копеек какие-то, варенье его намазать, да? чтобы не мне делать, а чтобы он изменился. Так вот, уважаемые коллеги, отсутствует заклинательные технологии в управлении, а равно технологии дезодорирующего свойства. Дезодорант, Вы знаете, попрыскали кого-то, он пахнуть стал, да? Вот мы, когда говорим об управлении, мы все время ищем дезодорирующие технологии. Дайте нам дезодорант там, цветочный или елочный, или вот что-нибудь побрызгать над компанией, там, в систему вентиляции распылить, конкретного подчиненного с ног до головы окатить, и он поменялся, стал благоухать елкой. И пошел. И так вот, ну, регулярно, раз в неделю опрыскиваем, да, и он там, неделю пахнет как надо. К сожалению, в управлении подобные технологии отсутствуют, по крайней мере, с моей точки зрения. Хотя продаются. Но ведь много чего продается. Продаются технологии «жрите все, что хотите, или уже на диване и худеете». И что характерно, покупаются эти технологии. Очень большой рынок, верящий в сказку. Как сказал в свое время классик Блажен, кто верует тепло ему на свете. Стоит ли удивляться, что есть и в управлении подобные продавцы, ибо найдутся мухи, был бы мед. А желающих купить такие технологии предостаточно. Потому что подобные технологии, миф о подобных технологиях, нам позволяет не меняться самим. Есть надежда купить дезодорант и остаться, как раньше. Хотя каждый знает, что для того, чтобы, простите, держать баланс, есть два критерия – вход и выход, а именно расход энергии и, простите, режим питания. Все, все остальное отвукавло. Но каков рынок от вукала и какие не самые глупые люди на этом рынке пасутся? Ну, это же понятно, сказка, сказка, сказка, верим мы в сказку. Так вот, я почему параллель-то провожу с правлением та же штука, чем самому в себе менять характер, становиться проактивным, проще бросить силы и ресурсы, благо есть, на поезд дезодорантов дорогостоящих. Вот. А, дезодор... а дорогостоящие дезодоранты обладают еще одной особенностью, они долго внедряются, а там либо и мир, либо и шаг сдохнет, а кто лучше знал? богословие уже будет определить сложно, как известный притчи похожу на середину. Да? Помните, как он до да, Шака себя взял на 25 лет, там, как он рассказал, да? и получил это мира 500 тенга золотом, чтобы научить Шака богословию. Вот. Когда мы сказали, что пропала твоя голова, он говорит, да за 25 лет или я, или я, или Шак кто-нибудь обязательно покинет этот мир. И кто из нас лучше знал богословие, а пока, говорит, получил 500 тенга и хорошего крепкого вишака в хозяйстве. Так и мы часто поступаем. Да? Кто-то лучше знал Коран, уже потом, или богословие определить будет уже сложно. Так вот, каждый человек может, кто захочет, стать проактивным. Правда, это требует некоторой работы над собой. Если хотим. Поэтому в управлении не обойтись без принуждения. А в чем тут проблема? Что нормальному культурному человеку принуждать ближних своих, с которыми на работе проводишь 10-12 часов в день, простите по-русски, западло. Вот противоречит это всей этике, всей культурной ценности. Я... Серьезный культурный человек, обладающий определенными эстетическими вводными, в здравом уме, твердой памяти, должен подойти к другому человеку и без всякого особого повода с его стороны начать его к чему-то понуждать. Согласитесь, что в этом есть какое-то скотство, да? Ладно бы он нас разозлил предварительно. А нет, надо вот до того, как разозлить его. И эта идея, она противоречит всей эстетической конфигурации большинства нормальных людей. Я не шучу. Но тут придется учиться. Потому что без принуждения управление нереально. Потому что люди всегда будут стремиться застыть на какой-то стадии. И больше не учиться, не интенсифицировать свою работу. Это у них в крови, это биология. Это не то, что люди сволочи. Это биология, нормальный гомеостазис. Это норма, мы такие же. Только руководитель должен сам себя учиться из-за волоса, из болота вытаскивать, как Барон Минхаус. А с подчиненных спроса немного. Понятно, да? Вот, вот это вот и называется векторная диаграмма регулярного менеджмента в понимании Александра Фрид. То есть, помните, был такой в сказке доктора и зверь страшный, назывался он тени толкай. Идея понятна? Вот. А теперь давайте быстренько представим себе, что произойдет, если мы из системы уберем один из векторов. Итак, возьмем и уберем морковочку заинтересованность, оставим принуждение и поддержку. У нас получится так называемый выжженный менеджмент. То есть, когда у людей нет стимула, а есть принуждение, то в каком случае они у нас будут работать? Когда мы работаем на закрытом рынке труда, а в ворота стоит огромная очередь. Тогда этический вопрос, пользоваться ли этим методом. Этика отдельная тема. Чтобы быть этичным, обычно нужно иметь достаточно денег, чтобы свою этику оплачивать. Когда нет денег, трудно быть этичным, с моей точки зрения. Да? Вот. Нельзя дать что-то кому-то, если у тебя ничего нет. Чтобы поделиться копейкой, нужно эту копейку иметь. И зачастую у руководителя компании выбор сколько стоит своя этика, потому что с одной стороны нужно развивать компанию, с другой стороны кормить людей. Да? И зачастую эти вещи входят, как вы понимаете, в противоречие друг с другом. То есть нужно купить станок или выплатить премию. И очень часто это или. Так что, чтобы.. поверьте мне, этика в бизнесе стоит больших денег. И очень часто, когда возникает Управленческая коллизия, мне иногда говорят, вот, там, ну, я как консультант работаю, вот, спрашивают, как поступить, а вот вы знаете этика, я всегда спрашиваю, сколько вы готовы заплатить за вашу этику? То есть я перевожу это в финансовую плоскость. Ну, условно, нам надо уволить человека, который явно не тянет, у которого трое детей, и который много сделал для компании. У нас вопрос, уволит ли его один неэтичный поступок. Второй вопрос. Оставить его в компанию. Другой неэтичный поступок? Потому что если кто-то не тянет, другие это видят. Кроме того, тут слабое звено. Да, значит, как быть? И вот тут можем записать или запомнить еще одну фенечку о том, что руководитель в большинстве управленческих ситуаций вынужден выбирать наименьшее зло. Добра там вообще нет. Сказочным героям гораздо легче. Они между добром и злом выбирают. Причем откровенным добром и откровенным злом. Потому что в описанной мной ситуации добрый поступок есть? Нет. То есть можно ли в этой ситуации сделать так, чтобы всем было хорошо? Нет. Потому что, когда я уже говорил, волки сыты, овцы целы, надо проверять, жив ли пастух, которым, скорее всего, закусили. Иначе непонятно, откуда взять. А пастух — это в данном случае эффективность обычно. Да, вот Когда волки сыты, овцы целы, Когда все в компании довольны, меня всегда интересует, какова производительность труда. Вот такое полное счастье у меня вызывает настороженность. Потому что, скорее всего, плохо используем активы, когда все счастливы. Или это прямо исключение, и компания просто ждет жизни писателя, автора, который пишет чудо в отдельно взятой стране. Бывает, бывает. Но всегда интересная эффективность. А, так вот. Если мы из системы убираем, а, и вот ситуация, когда вот этика, да, вопрос, сколько она стоит? А именно, человек не тянет. Значит, первое, его надо убрать с этого места. Теперь вопрос, то есть убрать или нет, вопрос не стоит. Потому что самый большой вред, когда, простите, место в кинематике занимает некачественная шестеренка. Извините, я специально говорю антинародными терминами. Система управления, у нее есть кинематика. Элементы в ней, люди, там нет электронных компонентов и нет механических компонентов. Чем человек отличается от транзистора или от шестеренки? Ничем. Он должен реализовывать нужную функцию в системе. Все остальное — от лукав. Просто он на других принципах ее реализует, чем транзистор или шестеренка. То есть человек на этом месте должен выполнять нужную функцию. Если не выполняет, плохо система сбоит. Доказывать не надо, и так понятно. Надеюсь. Значит, первым делом некачественную шестеренку надо вынимать из системы. Теперь следующий вопрос. Рисуем дерево решений. Как вынимать? Человек много лет отдал компании. Значит, он должен быть вознагражден. Замечательно. Сделайте его хранителем музея корпоративной верности. На прежнем окладе. Почему нет? Деньги есть. Вперед. Но ну, из системы вымите. Сделайте его, не знаю, членом наблюдательного совета, ответственным за работу с молодежью, там, как в советское время делали. Почему? Деньги. До этого уже он компанию. Ну, сейчас, ну, бывает... Нет, почему? Ну, бывает, на какой-то момент чисто не тянет по паспортным данным. Ну, не может человек уже дальше. Да, вот он, его предел подтягивается 30 раз. 35 не может, а компании нужно 35. Может такое быть? Нет. Нет, не факт. Я говорю, может. Ну, я говорю, по умолчанию не развивается. Достиг своего ступора. Возрастное, физическое ограничение. Есть такой термин, не тянет. А компания нужно дальше. И переместить его некуда. Что делать, да? Нормальная совершенно ситуация. То есть управление уже не помогает. Да? Вот этот спортсмен больше, быстрее не пробежит, хоть убейся. Нужны другие спортсмены. Нормальная ситуация. Кстати, очень демократичные западники придумали термин «продвигайся или убирайся». То есть от тебя нужен первый разряд. Не можешь, извини. Потому что нам нужен первый. Вот для компании в целом, да? иначе неэффективно. Так вот, значит, пожалуйста, есть деньги, сделайте его. Уберите его с этого места, вознаградите. Не хотите там создавать музей боевой славы? Хорошо, выплатите ему богатое пособие, пусть яблоки выращивает. И вот в этом месте говорят, нет, ну мы так не готовы подходить к этому. То есть держать мы его готовы, а заплатить мы ему не готовы. То есть он много сделал для компании, но денег ему платить мы не хотим. Интересный вопрос, правда? Поэтому я спрашиваю, сколько стоит ваша этика? Но если вы думаете, что этично его держать, человека, который не тянет, на прежнем месте, то это большое заблуждение, потому что вред наносится всей системе. Ничего этичного в этом нет. Это скорее просто мы решение принять не готовы. Платить не хочется, а увольнять жалко. Ну, дай вам бог не быть в этой ситуации, хотя, судя по вашим глазам, иногда вы в ней уже бывали. Вот. Я специально перевожу вопросы этические вопросы финансовые. Да, чтобы, вот, пожалуйста, возьмите денег и дайте. Говорят, не, но ну он вообще-то зарплату получил. Хорошо? Увольте его просто так. Но он же у нас давно Ну Хорошо, поставьте его хранителем традиции. Пусть приходит на праздники 7 ноября, выступает перед молодежью. Пусть просто сидит в президиуме за деньги. Понятная история. Значит, итак, морковка нужна, потому что иначе выжженный менеджмент. Убираем из системы пистолет. Принуждение. Оставляем заинтересованность и оставляем поддержку, суппорт. Что получается? Получается как раз ситуация сытых котов. Когда люди работают ровно столько, сколько им комфортно. Бывает госкорпорация, бывает и бизнес-корпорация, у которой по какому-то капризу богов привалило бабла. Да, вот что-то сработали, где-то выиграли большой тендер, да, там или что-то, опа, и все в шоколаде. Не только госкорпорация, я видел и бизнес-структуры, которые вот так вот работали ровно столько, сколько хотели. Ну, то есть, человек же не против, не то, что он отъявленный бездельник, он на работе вообще ничего не делает. Нет, он не против чего-нибудь сделать, да? Просто, чтобы не напрягаться. А нам-то нужно, чтобы... То есть, потел, но не умер. Вот режим тренировки, да? Должен потеть, но не умереть. Загнать можно любого. Даже там суперспортсмена. Дай ему большую нагрузку, умрет. Нам это не надо. Значит, убираем принуждение. Получается плата, застряли, дальше результаты не растут, все довольны, в этом укрепляются, и вдруг, когда нужно сделать что-то больше, очень часто встречается мощнейшая корпоративная конфронтация. Вы чего это? Что, теперь работать, что ли? Убираем поддержку. Оставляем принуждение и заинтересованность. Что получается? Лагерь выживания. Потому что не каждый справится. Ну, нет поддержки, да? Что такое поддержка? Мало требовать с людей новых результатов, им нужно дать поддерживающие технологии. Моральные или материальные, или тренерские, или технологические, или неважно. То есть, например, если мы собираемся ворваться на какой-то новый участок продаж, в новый сегмент, и ставим перед сейлзами мощнейшую и мобилизующую, вдохновляющую задачу, Неплохо бы это сопроводить, например, дополнительными бонусами и семинарами по продажам, к примеру. Или хотя бы по изучению нового рынка. Иначе много солдат, положим, используя военные термины. Да, не каждая птица долетит до середины реки. Да, не гоже. Понимаете историю, да? От того, что вы перед ними прочитали вдохновенную речь... Уважаемые селзы, нам очень нужен рынок нечерноземия. Кроме того, мы давно хотели войти на рынок там, химических красок и потеснить этих зловредных конкурентов, которые нам мешают зарабатывать прибыль. Сколько бы вы это ни произнесли, солдатам в окопе легче не станет. А sales это солдаты, недаром западный термин sales forces. Есть такой, да? Ну, Если адекватный перевод, это спецназ, в общем-то. Да? Ну, продажные силы, торговые силы не звучат в переводе, а вот sales forces термин понятен. Forces обычно используется как войска специального назначения. Потому что сейлс всегда в бою, да, он все время воюет. Большая ошибка сейлса – искать людей, которым нужен его товар. На насыщенном рынке никому ваш товар не нужен вообще. Нормальный сейлс имеет дело с человеком, которому ничего не нужно, у него все есть, или он, по крайней мере, так уверен в этом. Совершенно тупо ожидать, что где-то сидит клиент с пачкой долларов в зубах и горько плачет. С неудовлетворенной офигенительной потребностью. Ну, бывает, конечно, да, но это временная диспропорция, а не норма. На нормальном рынке никакому ничего никому не нужно. Вы хотите ему поставлять орехи, у него есть кто поставляет орехи, или ему вообще эти орехи, он думает, что не нужны. Значит, Sales всегда ломится туда, где без него до сих пор не плакали. Нормальный рынок. Значит, что ему нужно? Поддержка, а не вдохновенная речь. Вдохновенная речь вместо винтовки или курсов снайперской стрельбы, Тоже, конечно, неплохо, но недостаточно. Лучше бы и речь и винтовка. Идея понятна? Значит, если мы убираем поддержку, то у нас школа выживания. Это не самая уместная идея, потому что ведет к большим потерям живой силы или техники. Ну, очень крупные компании иногда себе это позволяют, да? Но тогда уже те, кто туда идет, по крайней мере, понимают, куда идет. Да? Что там такая мощная мясорубка, сепаратор. Да? Либо ты там за первую неделю вот так вот достигнешь, либо свободен. Но это тоже проблема, потому что зачастую клиенты этих компаний не сильно довольны, когда им на голову все время валятся молодые, необученные СУЗы, им приходится каждому объяснять, кто мы. Так что, в общем, лучше всего, когда в системе существует три вектора. Понятная история?